Глава 18. Орядно. Дёргаюсь и бросаю взгляд в сторону зарослей, до которых осталось метров 50. Я помню о времени. На сборы я уже потратила 5 минут и примерно столько же на прогулочный шаг. Чувствую, как вибрирует всё тело от потребности сорваться с места. И за всех сил сдерживаюсь и продолжаю стоять, глядя на Тимура. Он одет только в светлые льняные брюки. На лице солнцезащитные очки в чёрной оправе. Я не вижу его глаз, но отчётливо ощущаю взгляд, который сканирует моё тело от макушки до пят. А ещё ауру Тимура. Когда он оказывается неподалёку, у меня складывается впечатление, будто кислорода становится меньше, и я начинаю задыхаться. Сглатываю и облизываю губы, а потом прочищаю горло. Я решила немного прогуляться. Поясняю. А ты вчера сказал, что я могу осмотреть остров. Решила заняться этим в одиночестве? спрашивает он. Прости, но сегодня мне нужно немного уединения. Всё происходит слишком быстро, и я нуждаюсь в том, чтобы чуть-чуть побыть наедине с собой и попытаться привыкнуть к моей новой реальности. Как интересно. хмыкает Тимур. Твоя новая реальность это брак со мной. Если мы примем решение, что этот союз будет нормальным или подобием нормального, добавляет он. Не думаю, что у тебя будет много возможностей побыть в одиночестве. Или с этим тебе тоже нужно смириться. Тимур, просто дай мне немного времени, пару часов. Я больше не прошу. И ты хочешь пойти одна в джунгли? Не спрашивает, утверждает он. Я хочу осмотреть весь остров. Или в этих зарослях небезопасно? Самый опасный зверь на этом острове твой жених, усмехается Тимур. Так что можешь смело идти гулять, но через 2 часа будь добра появиться в доме. Как скажешь. Кивая и развернувшись, делаю два шага, но замираю. Он снова кликает меня, оборачиваясь. А ты знаешь, что происходит в джунглях на острове твоего брата? спрашивает Тимур. Ты в курсе, что там он устраивает сафари на живых людей? На ужасных людей. Поправляя его немного нервным тоном. Пока мы с ним тут ведём светские беседы, моё время неумолимо истекает. И если я сейчас не смогу выбраться с этого острова, где гарантия, что у меня вообще это получится? Ужасных Хмыкает Тимур. Ты плохо знаешь своего брата. Но за обедом я с удовольствием поделюсь с тобой некоторыми инсайтами. Иди на прогулку, а рядом. Он взмахивает рукой в приглашающем жесте. Через 2 часа жду тебя за столом. Развернувшись, стараясь идти не слишком быстро, Хотя у меня такое ощущение, будто в моей голове тикают часы, отсчитывая каждую секунду, которую я теряю, устраивая показательную прогулку. Кончики пальцев покалывает, а сердце сходит с ума, потому что я буквально физически ощущаю эти уплывающие мгновения. Наконец, я дохожу до линии джунглей, ныряю между двумя раскидистыми деревьями и немного ускоряюсь. Бросаю взгляд назад, с облегчением обнаруживая, что Тимура у Балюстрады уже нет. Это значит только одно. Я, наконец, могу бежать. Срываюсь с места и несусь через густые заросли кустов, деревьев и цветов. Где-то неподалеку от меня вскрикивает птица, а за ней и я. Притормозив, прикладываю руку к груди и шумно выдыхаю. Моя кожа густо покрывается мурашками, и мне хочется стряхнуть их. Но на это нет времени. Я бегу, не разбирай дороги. Молюсь о том, чтобы не сбиться с пути и не оказаться на противоположной от нужной стороне острова. Среди деревьев прохладно и очень-очень тихо. Я отчётливо слышу своё сбившееся дыхание. Одинокие ветки хлещут меня по голым рукам, но я игнорирую и это. Мало времени. Слишком мало времени. Я чувствую, что она ускользает от меня, словно песок сквозь пальцы. Хоть бы успеть, хоть бы не споткнуться, не упасть, не затормозить. Пускай тот, кто сидит в лодке, дождётся меня, даже если я опоздаю. Пусть он меня дождётся. Джунгли кажутся бесконечными. Такое ощущение, что я кручусь на месте или нахожусь в зарослях по кругу. В какой-то момент мне даже кажется, что вот этот куст с красными ягодами я уже видела рядом с раскидистым деревом. И вот те ж жёлтые цветы тоже. Меня накрывает отчаяние. Хочется упасть на землю, разрыдаться, впиваться в неё пальцами, сжимать кулаки и кричать, словно раненная птица. Но на истерику у меня тоже нет времени. Я, во что бы то ни стало, должна оказаться возле присланной братом лодки. Поэтому бегу, не останавливаясь. Лёгкие уже горят, а мышцы на ногах превратились в камень. У меня хорошая физическая подготовка, но нервозность совершенно не помогает. Пытаюсь выровнять дыхание, бежать так, как учил меня персональный тренер, но ни черта не выходит. Поэтому я делаю всё, что могу. просто выжимаю из своего тела все доступные ему ресурсы. Когда я наконец вижу проблеск света за густо растущими деревьями и слышу шум прибоя, в моих глазах скапливаются слёзы. Я готова разрыдаться и победно вскрикнуть, но я помню о времени. Оно летит со скоростью света, и я лечу, лечу на этот свет между деревьями, чтобы оказаться на побережье. как только выныриваю из-за деревьев, кручу головой в поисках лодки. Ну её, чёрт побери, нигде нет. Нет, вскрикиваю, и вся аж дребежёт от наступающей истерики. Неужели я опоздала? Неужели упустила свой единственный шанс сбежать от Тимура Варламова?